Эпилог. Они летели в Амьен. Прошло две недели с момента заговора. Две тяжелые недели, когда Анна могла заснуть только в объятиях Раймона, а если вдруг просыпалась ночью, то долго всматривалась в темноту за окном, пока не видела два ярких глаза. Драконы ревностно охраняли покой хозяев замка. А еще тяготила королевская свита. Герцогиня Ишагу не могла ступить, чтобы не встретиться с кем-нибудь, жаждавшим узнать подробности происходившего в подземелье. Приходилось односложно отвечать и спешно укрываться в личных покоях. «Я скоро совсем перестану выходить», — пожаловалась Анна Фелисити в одной из немногих моментов, когда Гарьярда появилась в комнате госпожи. Все это время девушка ухаживала за Гарретом, медленно, но верно приходившим в себя после разрушающего воздействия ментальной магии. Со смертью лорда Уэстер без оклинания развеялось, но последствия были очень неприятными. Судя по сияющим глазам Фелисити, свадьба была не за горами. Жениху необходимо было выздороветь и из рук короля принять титул и поместье. «Кто бы мог подумать, что мечта этого мужлана осуществится!» Пробормотал граф Нортриш, не забыв, с каким презрением смотрел на него капитан герцога Амьенского. Хотя ворчал он скорее от усталости. После возвращения Георга граф получил должность первого мага королевства и теперь судорожно разгребал дела, которые его предшественник сильно запустил. Анна помогала ему втайне, надеясь, что король уедет, и они с Раймоном останутся вдвоем. Но его величество не торопился покидать замокская желая разобраться во всем лично. Особое раздражение монарха вызывало упоминание об участии в заговоре Марио Ламарка. «Мало того, что в заговоре замешано королевства еще придется объясняться станетом», — в сердцах произнес он. «Не думаю», — отозвался Раймон. Ламарк действовал по своей инициативе, он был одержим соперничеством со мной. «Говорил я тебе, прекрати это занятие. Не гоже герцогу и сыну короля самому стоять у наковальни». «Вы забыли упомянуть о титуле Повелителя Драконов, Ваше Величество», — дерзко ответил Раймон. Король скривился. «Опять ты о своих монстрах. До сих пор, как вспомню о полёте, голова кружится». Тем не менее он решил присоединиться к сыну. Услышав пожелание отца, Раймон напрягся. «Не думаю, что вас будут рады там видеть, Ваше Величество». «Мне нигде никогда не рады, я привык», — отмахнулся он. «Как пожелаете». Раймон склонил голову, но Анна заметила, что муж упрямо сжимает губы. И вот они втроем летели над заснеженными горными вершинами. Снег искрился под солнцем, а чуть ниже темнел лес. Повинуясь невысказанному желанию всадницы, проблеск заложил вираж, промчался над верхушками огромных сосен и снова присоединился к остальным. Раймон нахмурился, а мрак класнул зубами, но отчитывать неслухо никто не стал. С высоты долина напоминала блюдца. Со всех сторон ее окружали горы, скрывая от людей драконов. Их было много. Они то и дело взлетали, кружили в воздухе, переливаясь в лучах солнца. Мрак приземлился первым. Герцог спрыгнул и протянул руки, ловя Анну в свои объятия. Прижал к себе, нежно целуя. «Добро пожаловать вам, Йен-Миледи». Анна улыбнулась и смущенно оглянулась на короля. Георг деликатно отвернулся, делая вид, что рассматривает двух драконов, сцепившихся друг с другом в воздухе. «Раймон, они же покалечатся!» – охнула Анна. Повелитель лениво отмахнулся. «Ничего с ними не будет. залежут раны, да и всё». «Но в замке...» «В замке слишком много жаждущих драконьей крови. Ты сама знаешь, к чему это может привести». Раймон взял жену за руку, и она вдруг заметила, что он нервничает. «Пойдём». Только теперь, когда мрак отошёл, Анна увидела небольшой коттедж, стоявший у горы. Плющ увевал стены из серого камня, а когда-то коричневая черепица поросла мхом. Раймон подвёл жену к крыльцу в тот момент, когда дверь распахнулась, и на пороге показалась невысокая женщина. Её платье было из простой шерсти, седые волосы заплетены в косу, а вокруг ярко-серых глаз виднелись морщинки. «Неужели это ты?» С ехицей поинтересовалась она, приставая на цыпочки и целуя Раймона в щёку. Потом её взгляд переместился на Анну. Женщина приподняла брови, и Анна вдруг поняла, что незнакомка смотрит на неё глазами Раймона. «Мама, позволь представить тебе мою жену, леди Анну. Милая, моя мать, леди Маргарита Колер». «Миледи...» Анна склонилась в реверансе. Женщина покачала головой. «Вам нет нужды кланяться передо мной, герцогиня. У меня нет ни титулов, ни богатства. То, что мой сын именует меня, леди, дань традиции, не более. Вы мать моего мужа», — возразила герцогиня Амьенская. «И этим всё сказано». Маргарита посмотрела на сына. «Она мне нравится. Наконец ты нашёл себе достойную пару». и «Её нашёл король». «Вот как?» Она бросила взгляд на стоявшего неподалёку Георга. Он изо всех сил делал вид, что не рассчитывает на внимание бывшей любовницы. «Ладно, расскажешь мне всё в доме. Заходите». Она посторонилась, пропуская сына с невесткой, потом ещё раз посмотрела на короля. «Заходи, ты Георг». Король едва заметно выдохнул и устремился следом за вошедшими. «Но как получилось, что твоя мать живёт здесь, а ты ни разу не упомянул об этом?» – прошептала Анна, пока они рассаживались за столом, а хозяйка дома хлопотала у очага. «А о чём я должен был упоминать? Что, в отличие от моей жены, мама прекрасно понимает, чем ей грозит пребывание при дворе и предпочитает безопасную жизнь?» – пыркнул герцог, и Анна покраснела, вспомнив о своём опрометчивом решении остаться в замке. Она ожидала расспросов от матери мужа, но их не последовало. Маргарита с задумчивой улыбкой смотрела на сына, усиленно не замечая, как напряжённо смотрит на неё король. Не выдержав этой игры, раймон поднялся первым. «Пойдём». Он протянул Ане руку. «Прогуляемся по долине». Она бросила взгляд на сидящих за столом и послушно встала, понимая, что этим двоим надо о многом поговорить. Маргарита проводила сына взглядом, закрыла дверь и повернулась к королю. «Зачем ты приехал, Георг?» Сказать, что Мария ушла в монастырь. Женщина прикусила губу. Вот как. И почему меня это должно волновать? Потому что... Георг вздохнул и взерошил волосы точь-в-точь, точь, как сын. «Маргарита, я... Мы... Все едины, как все глупо». «Если ты считаешь глупым твой приезд сюда...» Начала она, но король вскинул руку, не давая договорить. «Мой приезд сюда — одна из немногих действительно умных вещей, которые я сделал. Я думаю, вдруг еще можно все исправить». «Исправить?» Леди Коллер нахмурилась. «Что ты собираешься исправлять, Георг? Ты выйдешь за меня замуж?» Наконец он сказал то, зачем приехал. Маргарита задумалась. На секунду в серых глазах мелькнуло что-то, но сразу же пропало. Она вспомнила королевский замок, глумливых придворных, шепот за спиной. А потом все заслонил светловолосый робкий юноша с голубыми глазами. «Прошу вас, миледи». Юноша вырос, но все так же робко стоял перед ней, ожидая ответа. А ещё он был щедрым, благородным и пылким любовником. Бывшая костелянша тряхнула головой, прогоняя воспоминания. «Жить под завистливыми взглядами, ежечасно ожидая покушения? Благодарю покорно!» Фыркнула она и тут же добавила, заметив отчаянный взгляд монарха. «Но я согласна прожить с тобой во грехе остаток жизни». Георг улыбнулся и собирался поцеловать её, но женщина отстранилась. «И никаких больше любовниц!» «Договорились!» Он все-таки приник к ее губам, наслаждаясь тем, что давно потерял, но обрел снова. Раймон с Анной долго бродили по долине, а потом, сев на траву, любовались драконами. Зная, что за ними наблюдают, огромные грациозные монстры парили над горами, то и дело закладывая головокружительные виражи. «Раймон», — тихо окликнул его Анна. м, -м, -м, -м» лениво откликнулся он. «Скажи, откуда у тебя шрам?» Герцог вздохнул. «Память о глупости, которую я совершил во время обряда». Он поколебался. «В первый раз в Амьен можно попасть только через пещеру, в которой смельчака ждёт разъярённый дракон». «И ты сразился с ним?» и «Я начал сражаться, но потом...» «Понимаешь, в какой-то момент я понял, что сражаюсь с самим собой. Победить дракона означает победить себя, свои страхи, свои сомнения». Заметив, что Анна слушает, широко распахнув глаза, Раймон улыбнулся и взял её лицо в ладони. «Это то, что я расскажу своему сыну» прошептал он, касаясь губами ее губ. Или дочери. Вопреки ожиданию, Анна впервые за все время не смутилась при упоминании о детях, а широко улыбнулась. «Тогда, милорд, можете начинать готовиться». Она рассмеялась, смотря на ошеломленное лицо мужа и кивнула, отвечая на невысказанный вопрос. «Анна». Он прижал ее к себе, осыпая поцелуями, потом положил ладонь на еще пока плоский живот. «Я не мог желать большего». Анна улыбнулась и прижалась к плечу мужа. Их любовь открывалась новой жизни.